Рассказывает Мира Тристан. Сегодня сложный день. В такие суматошные и насыщенные дни в моменте не успеваешь осмыслить и только в конце дня останавливаешься и понимаешь или не понимаешь, как это вообще возможно. Переключаться тут же и быстро, говорить, объяснять, информировать, утешать, смеяться, шутить, координировать. Сегодня умерла Елена, та, что хотела попасть в первый московский хоспис, чтобы познакомиться с Нютой. Ее близкая подруга была рядом все эти дни и плакала так, что ей стало плохо и нужно было побыть рядом хотя бы немного. Нина с Ларисой Алексеевной не сошлись в интересах. Возникло напряжение в палате и нужно было поговорить с родными обеих. И они обе плакали. К Нине пришла сестра и маленькая племянница, девочка лет пяти, Она так обнимала Нину и целовала, и спрашивала меня, станет ли Нина на ноги, что невозможно было смотреть, но ответить нужно было честно. А тем временем везли мандарины к Новому году, звонили благотворители. Виктория Андреевна, пациентка, пела матерные частушки перед концертом. Концерт был очень зажигательным и праздничным. И ты как будто бы едешь в автомобиле и переключаешь скорости. Вот тут на светофоре нужно остановиться и постоять. Затем включаешь первую скорость и едешь в гору. Скорость маленькая, а сил затратить нужно много. И не каждая машина достигнет вершины. Если мощи не хватает, скатываешься вниз. Потом поехал по прямой, быстро и легко. Так и рулишь. И так каждый день.